Потом возникла проблема с сеткой, которая должна вместить воздушный шар и держать корзину. Водоросли для нее собирали Марьяна с рыжей рут. Руки у них распухли от холода. В конце концов, Линда запретила дочке лазить по болоту, и Олегу пришлось забросить все дела и заниматься сбором водорослей. Правда, помогали ребятишки, близнецы, которые жили у старого, и дети Вайткуса, но это занятие им быстро надоело, и они куда-то улетучились. С утра, как рассветет, Марьяна с Олегом шли за кладбище по протаренной тропинке к болоту. С каждым днем приходилось забираться все дальше. Они брели по топкому берегу, по колено в ледяной воде, которая обжигала даже сквозь непромокаемые штаны из рыбьей кожи. Водоросли сидели крепко, приходилось их срезать. Упругие белесые водяные волосы вырывались из рук, а подрезать их надо было под корень, чтобы волокна, Получились как можно длиннее. Ноги скользили, жадные, ног, к счастью, вялые еще пиявки елозили по штанам коготками. В панике бросались в сторону, если наступишь невзначай, глазастые крабы. Подплывал, любопытствуя, утюг, и тогда приходилось отступать на берег и ждать, пока он снова уйдет в тину. Олег старался делать больше, чем Марьяна, но все равно отставал от нее, и ему казалось, что никогда уж не набрать водорослей на эту чертову сетку. А ведь их надо было еще отнести к сараю, там разложить на полу, чтобы сушились, а сушились они плохо, было пока холодно и воздух сырой. Больше всех противилась мать. Перспектива воздушного путешествия Олега ее пугала до смерти. «Это самоубийство», — повторяла она Сергееву, — «и вы это допускаете так равнодушно. Если бы это были ваши дети, вы бы никогда этого не допустили». Слова матери только раздражали Олега. «Мне скоро двадцать лет», — отвечал он устало. Он выматывался как никогда раньше, потому что Сергеев не уменьшил занятий электроникой, да и работы в мастерской было достаточно. А когда Олега принялся отговаривать Вайткус, он вдруг взорвался. «Я что, меньше делаю? Я не строю мельницу, не делаю плуг? Я никого не заставляю, и если мне придется делать этот шар одному, я все равно буду его делать. Наверное, братьям Монгольфье тоже все говорили, что они тратят время даром. А не было бы их, не прилетели бы мы сюда на космическом корабле. Все начинается с чего-нибудь». Вайткус засмеялся. Смех выбулькивал откуда-то из огромной рыжей бороды. «Лучше бы не было братьев Монгольфье», — сказал он наконец, «и мы сейчас мирно сидели бы дома». «А я не шучу», — сказал Олег. «Жаль. Надо уметь относиться с юмором к самому себе». Какой уж тут юмор! Мать кричит, Луиза говорит, что игра не стоит свеч, старый твердит, что риск слишком велик, а остальным кажется, будто я играю в какую-то игру. Почему все не понимают? В общем, ты играешь, — сказал Вайткус, — в хорошую игру, но уж очень непривычную для нас, простых смертных. Но разве вы все не хотите улететь отсюда? Очень хотим. Мы старшие даже больше, чем ты. «Мы знаем, что мы потеряли, а ты только догадываешься. Но даже в таком странном социуме, как наш поселок, вырабатываются стереотипы отношения к новому, и они мало отличаются от того, что происходит в очень большом городе. Идти к кораблю — это понятно, это все делали. Убивать зверя — понятно, без этого не проживешь». Но лететь в горы на воздушном шаре — это безумие,